и количество докторов должно было быть значительным. В некоторых княжеских указах и церковных уставах упоминаются больницы, организованные церковью. Мало известно о медицинских знаниях волхвов и знахарей. Видимо, многие их средства и рецепты составили основу так называемой народной медицины последующих периодов. О русской народной медицине смотреть Попов. Русская народная медицина. Санкт-Петербург, 1903 год. Высоцкий. Очерки нашей народной медицины. 1911 год. страницы 1, 168. Следует отметить, что волхование строилось не только на предрассудках. В медицинской практике волхвов Были также элементы настоящей интуиции и здравого рассудка, особенно в использовании лечебных свойств трав, массажей, припарок и так далее Русский вклад в географическое знание был значительнее, чем в другие области науки. У русских того периода, кажется, было больше интереса и склонности изучать историю и географию, чем другие отрасли, как гуманитарных, так и естественных наук. Первая история Руси, повесть временных лет, в определенном смысле и географическое исследование, а не только историческое. В то время как общее географическое вступление в повесть Построена на общепринятых библейских и христианских понятиях, конкретная информация о районах расселения славянских племен поразительно точна и обнаруживает мастерство составителя в трактовке вопросов географии. Смотрите Барсов, очерки русской исторической географии. Знаменательно, что мы находим чрезвычайно точные географические данные даже в русских поэтических произведениях того периода, особенно в знаменитом слове. Понимание русскими важности точной информации в географических исследованиях демонстрирует измерение князем Глебом в 1068 году глубины Керченского пролива. Смотрите, Спицын, Тмутараканский камень, Петроград, 1915 год. Орлов, библиография, номер один, страницы 1 2 Из русских путевых заметок сохранились две работы. Обе описывают паломничество в святую землю. Первое хождение отца Даниила Киевского, посетившего Иерусалим, В 1106-1107 годах Веневитинов, редакция «Житие и хождение Даниила», православный палестинский сборник, номера 3 и 9, Санкт-Петербург, 1883-5 годы. Вторая принадлежит Добрыни Новгородскому который совершил паломничество в 1200-1201 годах. Лопарев. Редакция книга паломника Антония Новгородского. Православный палестинский сборник. Номер 51. Санкт-Петербург. 1899 год. Даниил начинает свое повествование с Константинополя, а не с Киева, что огорчительно с точки зрения изучающего русскую историю и географию. Он прошел через Мраморное море и пролив Дарданеллы к острову Родос, затем двигался вдоль берегов Лики, Кипру и Яффе, и так достиг Иерусалима. На обратном пути, у берегов лики он подвергся нападению пиратов, но спасся, возвратился в Константинополь и затем на Русь. Хотя во многих случаях подход Даниила типичен для паломника, его описание в целом точное и честное. Когда он повторяет слова других, он говорит об этом. Он пишет, «Если я и написал, что не зная, то нигде не лгал» потому что я не описывал того, чего не видел собственными глазами».